Глава вторая. В камере судебного следователя седьмого участка города Санкт-Петербурга коллежского секретаря Скуридина было так душно, что хозяин кабинета позволил себе расстегнуть сюртук. Его письмоводитель, поминутно промокая лоб огромным фуляровым платком, быстро-быстро водил пером по протоколу допроса. Допрашиваемый плотный молодой человек с бритым подбородком и роскошными рыжими усами давал показания так, как гимназист-отличник рассказывает вызубренный урок. 15 мая 1893 года один из сторожей Аничкого дворца во время своего дежурства нашел у ворот выходящих на фонтанку узел с вещами, похищенными у ремесленника Сорокина. Когда я предъявил находку кухарки Ивановой, последнее показала, что означенные вещи с 5 мая хранились у ее барыни, Вдовы полковника Василевской, которые были известны как факт их похищения, так и личность похитительницы, скрывавшейся под чужим именем. Подавляемая тяжестью собранных улик, Василевская призналась мне в укрывательстве кражи. Следователь жестом остановил допрашиваемого. «Потише, потише! Вы так быстро говорите, что мой письмоводитель не успевает!» «Виноватся!» «Кунцевич!» — А вам не кажется странным, что если расследованием занимаетесь вы, то очень часто похищенные вещи находят в узлах на улицах в разных частях города? — Нет, я только рад, что вещи находятся. Но все же это весьма странно. Скуридин внимательно посмотрел на Кунцевича. — Не вижу ничего странного, ваше благородие. Я же писал в актедознание, что Василевская... Пытаясь замять разгоревшийся розыск, упросила вдову калярского регистратора Елену Косицкую, от которой скрылась способ приобретения вещей Сорокина, подбросить куда-либо таковые, что Косицкая и исполнила, незаметно оставив их у ворот дворца. А еще Иванова жалуется, что вместе с вами ее допрашивал какой-то плотный невысокий мужчина, который бил ее по голове толстой книгой. «Было такое? Да вы что!» Никакого давления на подозреваемых никто не оказывал, не пугал и насилие не применял. В комнате при допросе Иванова я был один, никакого плотного невысокого мужчины со мной не было. Никто при мне ее не бил. Да и никакой толстой книги у нас в надзирательской отродясь не бывало. Нам, знаете ли, газеты читать некогда, не то что толстые книги. Оговариваются. Концевич обернулся к письмоводителю, старательно скрипевшему первым. Успеваете записывать или мне повторить? Вернувшись в сыскное отделение, Кунцевич застал в надзирательской одного Петровского. Частный агент пил чай в прикуску, но как только увидел Кунцевича, вскочил. Частный агент, внештатный сотрудник сыскного отделения, служивший по найму и не пользовавшийся правами и преимуществами государственной службы. правом на производство в классный чин, правом на пенсию и так далее. Мечислав, ты где шляешься? Жеребцов тебе обыскался. Так я ж ему говорил, что к следователю поеду по делу Сорокина. Ох уж и пытал меня господин следователь. Хотел я ему рассказать, как ты Иванову уложением о наказаниях по голове бил. Да не стал. Думаю, пусть живет друг Петровский. Черт! Из-за этого допроса без обеда остался. Налей-ка хоть чаю. — Какой чай? Жеребцов тебя уже раз десять спрашивал. Иди к нему быстрее. Едва взглянув на начальство, Концевич понял. Жеребцов чем-то очень взволнован. «Ну, — Наконец-то садитесь, Мячеслав Николаевич. Вы герцога Лихтенбергского знаете? ни с одним из них императорских высочеств лично не знаком. Ах, мечеслав Николаевич, не поясничайте. Не до этого сейчас. В общем, у герцога из кабинета похищена крупная сумма денег. Мы с воящинином уже там отметились. Красов с двумя надзирателями продолжают осмотр. Дознание я поручаю вам. Срочно выезжайте на дворцовую набережную, возьмите дежурный экипаж. Эту кражу. Непременно надо раскрыть. Вопросы? Какие, ваши благородие, могут быть вопросы? Ну, тогда езжайте, езжайте с Богом. Я очень на вас надеюсь. Князь Евгений Максимилианович Романовский, пятый герцог Лифтенбергский, генерал-лейтенант, член Российского императорского дома, титуловавшийся его императорским высочеством, был женат на родной сестре героя прошлой войны, белого генерала Скобелева. Его супруга вовсю дружила с Алексеем Александровичем, родным братом правившего монарха. Об этой связи знал весь Петербург, жена герцога каталась с Алексеем по столице в открытом экипаже, демонстрируя публике бриллианты, подаренные ей любовником. Герцог на роман его жены с великим князем смотрел сквозь пальцы, ведь их высочество платил не только по счетам Зины, но и по счетам ее пьяницы мужа. Естественно, кражу у такого человека надо было раскрывать любой ценой. А не то Евгений Максимилианович пожалуется Зинаиде Михайловне, та Алексею, тот брату, и тогда беды не оберешься. Концевич прекрасно понимал, что в случае неудачного исхода дела крайним окажется он. Могут и со службы погнать. Налаженная жизнь рухнет в одночасье. Придется искать место, экономить на всем, забыть про учительницу, с которой сыскной надзиратель второй год состоял в незаконной связи. Пролетка остановилась у парадного подъезда запасного дома Зимнего дворца в тот момент, когда оттуда вышел Красов с двумя надзирателями. — А мы уже закончили, вячеслав Николаевич. долгонько ты ехал. Кунцевич насупился. — Как только мне Жеребцов поручение дал, так я сразу и выехал. Ладно, ладно, хватит бычиться. Раз тебе дознанием заниматься, то давай я все, что узнал, расскажу. Дело в общем так выглядит. Сегодня их высочество живет в доме один. Супруга на даче изволит пребывать. Рабочая комната герцога в первом этаже. Чтобы попасть туда как с парадного входа, так и с черного, надо обязательно пройти через залы. Напрямую из людских не попадешь. Деньги их высочества Положил в стол утром. Они лежали в шкатулке. Шкатулка интересная, сделана в виде книги, эдакий томик Пушкина, полый внутри. В одиннадцать герцог уехал. Кабинет закрыл на ключ. Он так всегда делает. Вернулся в час пополудни, хотел подремать, переодеться и ехать в клуб. Дворецкий денег попросил на какие-то надобности. Герцог сунулся в стол. А денег-то и нет. Я дверь осмотрел, замок весь исцарапан, как будто его отмычкой открывали. Только вот непонятно, как вор мог кабинету среди бела дня пробраться никем незамеченным. Алексей Иванович, а много ли в доме прислуги? Человек десять. Дозволь, я сам все осмотрю. Да, давай, осматривай. Пойдем, я тебя дворецкому представлю. Герцога дома уже не было, укатил по своим герцогским делам. Дворецкий, повадками похожий на полного генерала, знакомству с Кунцевичем не обрадовался. Полный генерал, военный чин второго класса по табели о рангах. «Сколько можно тут ходить? Чуть не два десятка человек приехало. Все истоптали. А толку?» можно подумать они отыщут можно подумать они вообще искать станут ну ничего их высочество на вас управу найдет вы были бездны чем пустые разговоры разговаривать распорядились бы свечей принести это ни черта не видно сказал концевич подергав ручку двери в коридоре не имевшем окон было темновато свечи. И ты час дверь разглядывали, не нагляделись. Опять им свечи подавай. Свечи все же были принесены. Вертя канделябром, сыщик внимательно через лупу осмотрел замок и повернулся к дворецкому. — Позовите дворника. — Зачем? — Замок надо бы вынуть. Я его у себя в сыскной внимательно осмотрю. — Несколько секунд... Дворецкий не мог вымолвить ни слова, а потом стал костерить полицию, на чем свет стоит, и не останавливался до тех пор, пока Концевич его не прервал. — Вы, милостивый государь, со словами поаккуратнее. Вы желаете, чтобы злодей был найден или не желаете? — А если не желаете, то почему? Что-то знаете? Кого-то покрываете? А может... — Да вы... «Так как вы?» — дворецкий задыхался от возмущения. «Да я еще батюшки их высочества верой и правдой!» «Вот поэтому и должны полиции оказывать содействие!» «Следователь уже уехал, протокол забрал!» «Я сейчас еще один напишу!» «Вы будете понятым!» Дворника вторым сделаем!» А замок я вам дня через два-три верну. А если не верну, значит, следователю отдам. Это первое. Теперь второе. Разве столько лет веры и правды, значит, всех слуг в доме как облупленных знаете? Это моя прямая обязанность. Прекрасно. Когда я уеду, садитесь за стол и пишите подробно обо всех. «Имя, звание, откуда родом, какого поведения, ваши характеристики. Завтра поутру, часиков в девять, я к вам зайду, список этот заберу. И третье. Скажите мне, любезный, а не было ли каких-либо еще покраш из дома? Только не спешите, вспомните хорошенько». «Да вроде нет. Впрочем...» Третьего дня их высочество изволили на горничную ругаться. Да никак не могла их халат найти, синий, шелковый. Всем домам мы его искали, но не нашли, так и пропал халат. Когда их императорское высочество соизволит меня принять? — Надо б доложить. Доложите. Как узнаете, телефонируйте в сыскную, номер 22. Телефонировать можете когда угодно. По этому номеру вам во всякое время дежурный ответит. Моя фамилия Кунцевич. Назовете дежурному время приема. Он мне передаст. Слесарь-водопроводчик дома 11 по улице Гороховой Вениамин Иванов Варфоломеев был обязан Кунцевичу по гроб жизни. Вор-медвежатник Венька Цыган завязавший свое прошлое в крепкий узел, обзаведшийся красавицей, женой и годовалым сыном, был принят на службу хозяйкой дома, любовью Дмитриевной Елисеевой, без рекомендаций. Медвежатник, взломщик сейфов. Делая свое, он знал туго, жильцы на него не нарадовались, его часто приглашали и соседние домовладельцы, так что не было и дня, чтобы он не приносил в дом чаевых. Опять же, комната бесплатная, и все бы было хорошо, если бы не существовавшие в столице правила. Для профилактики квартирных краж еще легендарным Путилиным было установлено проводить проверку всех лиц, несших службу дворниками, швейцарами и водопроводчиками, и имевших грехи перед законом с таковой удалять. Гороховая в пределах Адмиралтейской части входила в участок Кунцевича. трудоустройство Варфоломеева, каким-то образом ускользнуло от глаз сыскного надзирателя, и о том, что в одном из вверенных его опекидамов служит вор-медвежатник, Кунцевич узнал только через год. За такое нерадение он должен был получить по шапке, поэтому пришлось Кунцевичу лично отправиться к водопроводчику, чтобы попросить его убраться из дома по-тихому. Сожженный Варфоломеев, кулак которого был едва не с голову Кунцевича, Выслушав приговор, безвольно опустился прямо на пол своей каморки и расплакался. Ведь ведь по честному хотел жить, М Малец у меня, жена вторым на сносях. Куда теперь идти, что делать? Сейчас дружкам только дай я себе знать, они в миг в компанию позовут. Мастер-то я перо стаченный. «А я не хочу, не хочу больше жизни осторожной!» И Концевич ему поверил. Ведь знал, чего стоят слова и слезы Воровский, а тут взял и поверил. Он выбросил справку о судимости и написал в рапорте, что по Гороховой 11 все в порядке. С той поры минуло два года. Из дома не пропало и чайной ложки. В вот так Концевич и принес замок от герцогской двери. Вот, Веня, погляди, задача выяснить, открывали ли его когда-нибудь неродным ключом. Сможешь? Если сможешь, долго ли? Вячеслав Николаевич, давай выпьем почерки, потом я с замком повожусь, а ты чайку попьешь с пирогами. Так чаю напьешься, так я тебе все и расскажу. От дома герцога на офицерскую он пошел пешком. Погода располагала к прогулкам, да и двух гривен на извозчика тратить не хотелось. Замок отмычкой не открывали, а запасные ключи от всех дверей в доме приспокойно висят в комнатенке Швейцара. «Бери, не хочу!» Швейцару под 80, боюсь, что он и фамилию свою уже плохо помнит. Куда ему за ключами глядеть? Кабинет герцога в глубине дома. Проникнуть туда постороннему и при этом остаться незамеченным невероятно сложно. — Значит, кражу совершил самородок. — Самородок. Домовый вор из прислуги. Дверь открыл ключом, а замочную скважину для отвода глаз поцарапал. Герцог говорит, что с неделю назад у него пропали вещи, так... А... Концевич остановился, достал из кармана пальто записную книжку. Вот шелковый синий халат. Старые, но в хорошем состоянии панталоны, такой же сюртук, трубка из черного дерева. Деньги примет не имеют, поэтому надобно искать вещи. Недюжина же воров у герцога в доме завелась. Один и тот же человек и вещи, и деньги оприходовал. Найду панталоны, найду и тыщи. В надзирательской Кунцевич разложил перед собой исписанные каллиграфическим почерком дворецкого листочки бумаги и, не обращая никакого внимания на разговоры сослуживцев, углубился в их чтение. Дворецкий, швейцар, три лакея, две горничных, повар, кухонный мужик, кучер, дворник, камердинер Двенадцать прислуг. Эх, мне б так жить! Кто же из них? Дворецкого можно отбросить, Швейцара, пожалуй, тоже. Кучера и одного из лакеев в момент кражи дома не было, они с барином ездили. Дворник все время на улице, в дом заходит редко, а в парадных комнатах и вовсе не появляется. Скорее всего, он также к краже не причастен. Остается семь человек. Легче всего кражу совершить камердинеру лакеям и горничным. Они, в отличие от повара и кухонного мужика, постоянно по комнатам шныряют. Пятеро. Две барышни и три милостивых государя. Все служат у герцога по нескольку лет. Коммердинер Фрол Абрамов и лакей Николай Темнов, крестьянского звания. Другой лакей Михаил Лебедев, вологодский мещанин. Горничные Дарья Волгина и Ксения Устинова, тоже мещанки московские. Никто из них ранее под судом не состоял, в порочном поведении замечен не был. Никто в краже не сознается. Обыск в их вещах результатов не дал. Кто? Кто же из них? В дверь постучали. — Войдите! — крикнул кто-то из надзирателей. «Э, — Погостите! А кто здесь будет господин Кунцевич? В комнату заглядывал маленький человечек, в глазах которого можно было прочитать всю многолетнюю скорбь его народа. — Чем могу служить? — Кунцевич поднялся из-за стола. — Скажите, это вам погучено искать мои вещи? — Я, милостивый государь, много чьи вещи ищу. С кем имею честь? Купец в такой гильдии Бейлин Абгам Шаломов, ювелирную таговлюшку делзу на садовой. Сыскной надзиратель сразу понял, что за потерпевший к нему пришел. Летом в городе количество краж всегда возрастало. Лихие люди высматривали квартиры, состоятельные хозяева которых переехали на дачи, и выносили оттуда все маломальски ценное. Текущее лето не стало исключением. Несколько таких однохарактерных краж, в том числе и кражу из квартиры Бейлина, поручили расследовать Кунцевичу. Более того, воров и часть похищенного он уже нашел. Осведомителей у сыщика было немного. Он за количеством не гнался. Но каждый из его агентов стоил десятерых. Одним из тех, кто поставлял Кунцевичу нужные сведения, был бывший городовой столичной полиции, а ныне приказчик мелочной ловчонки Лука Михайлов. Лет десять назад Михайлов влюбился. Влюбился без ума и без оглядки. Предметом страсти городового стала кухарка пристава участка, в котором Михайлов в то время нес свою нелегкую службу. Она носила гордую фамилию Удалова, и не менее гордое имя Александра. Шурочка, благодаря своей массивности и выпуклости форм, и правда одержала множество побед над мужскими сердцами, и сердца эти принадлежали в большинстве своем сослуживцам Михайлова. Впрочем, побежденный интересовал победительницу весьма недолго, и вскоре она искала над кем бы еще одержать победу. не стал исключением и Лука. Удалова с удовольствием принимала его подарки, но не переставала благосклонно смотреть и на других мужчин. Лука мучился этим обстоятельством чрезвычайно, упрекая свою любовницу, ревновал и даже плакал. И вот в один далеко не прекрасный день Михайлов от доброхотов сослуживцев узнал о коварной измене любимой с коллегой городовым, носившим говорящую фамилию Сучкин. Лука думал недолго. Почистив казенный револьвер и выпив для храбрости, он подошел к стоявшему на посту у здания полицейского участка сопернику, объявил ему о своем намерении лишить жизни сначала его, потом ее, а потом уж себя, и начал стрелять. Но так как для храбрости было выпито слишком много, Выстрелы цели не достигли. Первая пуля сбила с головы соперника фуражку, вторая попала в окно канцелярии участка. Спасаясь от разъяренного сослуживца, Сучкин забежал в участок и запер за собою дверь. Михайлов разбил окно рядом с дверью и, просунув руку внутрь, выпустил наугад все оставшиеся пули. который потом долго выковыривал из стены дежурный околоточный под строгим взглядом судебного следователя. Столица в это время стояла на положении усиленной охраны. Градоначальник передал дело в военный суд. Ревнивцу грозила смертная казнь. Денег на адвоката у него не было, и суд назначил ему казенного защитника. Фамилия присяжного поверенного была Коробчевский. Николай Платонович в суде сумел доказать, что его подзащитный не обдумывал заранее убийство должностного лица городового Сучкина, а всего лишь покушался на убийство любовника своей сожительницы мещанина Сучкина. При этом действовал в запальчивости и раздражении. Суд переквалифицировал обвинение с 279 статьи воинского устава о наказаниях. грозивший Луке расстрелом, на вторую часть статьи 1455 «Уложение о наказаниях», по которой он должен был отправиться в Сибирь на поселение. Но по случаю коронации нового царя Луку от отбытия наказания освободили. За время предварительного заключения Михайлов приобрел определенные знакомства и, выйдя на свободу, занялся скупкой краденого. так как никакой профессии не имел, а возвращаться в деревню ему не хотелось. Михайлов достался Кунцевичу в наследство от Быкова. Сотрудничал с искной не за страх, а за совесть, сообщая обо всем более-менее интересном имуществе, проходившем через его руки. Вот и третьего дня, при встрече в условленном месте, Михайлов рассказал сыскному надзирателю о поступивших к нему на реализацию меховых вещах числящихся в розыске по одному из дознаний. Вещи принесли люди агенту незнакомые. В цене сошлись быстро, после чего один из продавцов предложил купить у него еще и кольца старинной работы. Михайлов кольца осмотрел, интерес в их приобретении выразил и договорился с гостями о встрече через два дня, сославшись на отсутствие денег. Описанные осведомителем кольца по всем приметам подходили к похищенным у ювелира Бейлина. «Абрам Шаломович, это хорошо, что вы пришли, к... я как раз сам к вам собирался, но, к сожалению, именно сейчас побеседовать с вами не могу, вынужден срочно убыть по спешному делу. Впрочем, мы можем поговорить по дороге, пока будем идти до станции Конки». «Зачем же Конка?» — У меня свой экипаж. Скажите, куда вам надо, я вас довезу. — Мне на Петербургскую вас не затруднит? — Да хоть в пак, голова, прошу. В бричке на своей территории купец почувствовал себя более уверенно и сразу же перешел к делу. — Мячеслав Николаевич, вы знаете мою жену Сагочку? — Не имею чести. — Моя Сагочка — чудесная женщина. Она так меня любит. Она так любит нашего мальчика. А как она умеет готовить? М -м -м, как она готовит! И вот эта чудесная женщина не спит в тагую неделю. Вы не знаете, почему не спит моя сакочка? Откуда же мне знать? А не спит она, потому что все в геме плачет. Ей жалко кольца. да. У нее были чудесные золотые кольца с чудесными камнями. Я ювелир. Я делаю кольца, я бгадаю кольца, я выбегаю камни и вставляю их в кольца. Я неплохо знаю свое гиммесло. У меня даже как-то купил бгошку один великий князь. Я не буду вам говорить его имя. Он бгал бгошку не для великой книгидни. Мой посыльный относил ее одной э, в год, чем это неважно. Так вот. Я делаю хогосшие вещи. Но, я скажу вам честно, не я и ни один мой знакомый ювелир не делает вещи так, как их делали ганча. Ах, как делали ганча! Эти кольца остались сакочки от ее матушки, а той от ее бабушки. А они все были чудесные женщины. И Сагочка плачет. Сагочка говорит. иди в сыскную найди чиновника который ищет наши кольца и попроси его хорошенько попроси чтобы он их нашел Сагочка чудесная женщина она годила мне чудесного мальчика я не хочу чтобы она плакала и вот я закрыл лавку сам запряг бдичку я приехал на офицерскую и я у вас и я вас прошу Я очень хогошо вас прошу. Я достаю свой бумажник и даю вам пятьдесят... 50... Нет, я даю вам сто гублей. Найдите мои кольца. Давайте сто пятьдесят, и я найду ваши кольца. Погостите. И никому об этом не говорите. Начальство узнает, сто не отделаетесь. А деньги нужны не мне лично, а на расходы по розыску. Отчета о расходах, естественно, я предоставить не смогу. Придется вам поверить не на слово. — О чем вы, Мячеслав Николаевич? Какой отчет? Мы же интеллигентные люди. Я даю вам задаток. — Я же сказал. Деньги не мне, а на расходы. На расходы мне нужна вся сумма сразу, а кольца я вам найду. Слово дворянина. — Все? Мне больше ничего не нужно. Вот держите сто пятьдесят гублей, больше никаких газговогов. — Прекрасно. Остановите, Кипаш. Э, — Как? Мы же не доехали. — Я доберусь. Концевич спрыгнул на дорогу. Завтра, послезавтра, самое позднее, через три дня, я к вам приду и принесу кольца. Ждите. — Леня, хочешь получить благодарность в приказе? — Кто ж не хочет? Что делать надо? Вот купить, да людей бить. Это я с радостью. Для того, чтобы не выдать агента, Концевич решил поступить следующим образом. Лука покупает у воров только одно кольцо. Ворам говорит, что проверит его у ювелира, и, если кольцо действительно стоящее, купит остальные. Получив деньги, воры пойдут в ближайший трактир. В этом Концевич был уверен на 99%. Куда еще идти вору, когда деньги жгут ляшку? В трактире к ним присоединится загулявший Купчина, который сначала их угостит, а потом затеет драку. Хозяин вызовет полицию, полиция прибудет быстро, всех пьяных отведет в участок, там их обыщут в присутствии случайно оказавшегося в участке агента сыскной полиции и найдут кольца. Остальное дело техники. Купчине же удастся убежать. Если же воры не пойдут в кабак, то сыскные узнают их место жительства и будут действовать по обстановке. Все прошло как по маслу. Выйдя из мелочной лавки Михайлова, два господина мещанской наружности, один высокий, белесый, лет сорока, другой среднего роста, лет двадцати с небольшим, чуть не вприпрыжку побежали в ближайший трактир. Через несколько минут туда зашел одетый в красную косоворотку синий английский пиджак и сапоги-бутылки, агент Леонид Петровский. Еще через полчаса из трактира выскочил половой и стал громко звать полицию. К трактиру прибежало двое городовых с ближайших постов и двое дворников. Вскоре они вывели на улицу троих упирающихся и громко ругающихся мужчин с разбитыми физиономиями. Один из мужчин купеческого вида. оттолкнул державшего его городового и, несмотря на довольно грузную комплекцию, стремительно понесся по улице. Городовые и дворники, опасаясь, как бы не разбежались оставшиеся нарушители, за купцом не погнались. Через несколько минут вся тяжело дышащая компания была в участке. Дежурный околоточный, узнав, в чем дело, велел отправить задержанных в Кардегардию. сказав, что протокол ему сейчас писать некогда. Задержанных стали обыскивать. У Высокого в сапоге нашли три кольца желтого металла с камнями, в кармане пиджака четыре десятирублевые купюры, пятерку, трешку, рубль и мелочь. Сидевший рядом с околоточным, одетый в партикулярное платье мужчина с большими рыжими усами, аж подпрыгнул. «Ну-ка, ну-ка!» Он внимательно осмотрел кольца, Достал из кармана пиджака блокнот, лихорадочно его пролистал, нашел нужную страницу, опять осмотрел кольца, перевел внимательный взгляд на воров и обратился к околоточному. — Силантий Ильич, я тебе очень попрошу помести их отдельно друг от друга и не дай возможности общаться. Я сейчас телефонирую к нам в сыскную, за ними экипаж пришлют. В сыскной задержанных развели по кабинетам. Судя по отобранным видам на жительство, это были санкт-петербургский мещанин Николай Васильев Петров и крестьянин московской губернии Севастьян Иванов Краюшкин. Разбиравшемуся с задержанными, чиновнику для поручений Жеребцову паспорт Петрова сразу же не понравился. «Я думаю, вид липовый. вячеслав Николаевич, вы работаете с Краюшкиным?» А я займусь его старшим товарищем. — Ну, Савося, рассказывай. — Чего рассказывать? — А как квартиры мирных обывателей обворовывал? — Кто обворовывал? Я? Да не в жизнь. Это что же дейца? Мне морду бьют, и меня же в полицию забирают, а того купчину отпустили. Есть справедливость, али Нет. «Откуда у вас кольца? Справедливый ты мой!» «У кого у нас? У меня никаких колец нету». «А у товарища твоего?» «У какого товарища?» «Никакой он мне не товарищ, так собутыльник». Познакомились в трактире, сидели тихо, мирно водку пили, пока этот купчина не влез. Сначала показалось, человек хороший, угостил вас, говорит, не могу пить в одиночестве. А как три чарки выпил, так понес». — Вы, — говорит, — меня купца не уважаете. Вы должны мне в пояс кланяться. А кому такие разговоры понравятся? Не сдержались мы, наша вина, разбили морду-то купчине. Так и он не стоял, тоже руками махал, будь здоров. Вон, глаз один еле видит. А за посуду мы заплатим, деньги есть. — Кто это мы? — Ну, в смысле, собутыльник мой, Коля. Он мне так назвался, обещал заплатить. — Да и купец, как я погляжу, без претензий. — Чем в столице занимаешься? — Да я только месяц, как из деревни. Торговляшка у земляков на Алексеевском рынке. Я на подмоге. Подай, принеси, под воду разгрузи. Паспорт в порядке, прописка есть. Все чин-чином. — Да, не хочет колоться. — Что делать? Сводом законов по голове? — Все равно говорить не станет. — Он к битью привычный. Пугать чем? «Тюрьмой? Сибирью?» Так он понимает, что чем больше он скажет, тем скорее в Сибири окажется. Что же делать? В это время зазвонил телефон. Краюшкин вздрогнул и выпучил на аппарат глаза. Кунцевич внимательно на него посмотрел. «Месяц как из деревни, говоришь?» Поговорив по телефону и повесив рожок, спросил. «Знаешь ты, что это за инструмент?» Севастьян покачал головой. «Откуда мне знать? Штука диковинная, сама звонит». «Это такая штука, что нам помогает. Видишь эту трубку?» Концевич показал на слуховой рожок. Сева кивнул. «Вот если я ее к твоей голове приставлю, а сам тебя спрашивать буду, а ты, допустим, мне начнешь врать, то тебя из этой трубки так громом шарахнет, что мало не покажется». «Подойди сюда!» Весь дрожа Савося встал. «Иди, иди!» Он подошел. Кунцевич приложил ему трубку к уху и сказал. «Не веришь? Говори, воровал?» Савося оттолкнул от себя трубку и прерывающимся голосом забормотал: «Чего уж тут, Вестима, Грешин, мое дело!» Он рассказал о трех совершенных им в компании с высоким краж, назвал настоящее имя и фамилию подельника – Николай Гец. Кунцевич проверил Геца по учетам. Тот числился в их картотеке. Подельник оказался немцем, крестьянином, колонистом Новосаратовской колонии Санкт-Петербургского уезда, высланным по приговору своего общества на выдворение в Сибирь. По законам Российской империи, христианская община могла избавиться от своих порочных членов, отправив их в отдаленные места Сибири. Такие вопросы решал сельский сход, и это решение утверждалось его приговором. — А вещи где? — Коля все вещи у своей сестры держит, у Качки. Где она жительствует, я знаю, покажу. Еще моя часть в ломбарды снесли, но потом Коля сказал, что полиция может в ломбарды дать знать об этих вещах. И нас заарестуют. Он нашел одного скопщика Ладно, про скупщика потом. Поехали. Куда? Покажешь, где Катька живет. Далеко? Далеко, за московской заставою. Концевич открыл дверь кабинета Жеребцова. Аполлон Александрович, можно вас на минуточку? Жеребцов вышел в коридор. Ну, как успехи? — Пишите постановление на обыск, поедем вещи изымать. — Вот это молодец. А мой не колется. — Вещи изымем, расколется. — Вот что, Мечислав Николаевич, мы на обыск без вас съездим, а вы кражей у герцога занимаетесь и так много времени потеряли. — Лука, меха, который тебе немец принес... Соберешь в узел и отнесешь сегодня в десять вечера на английскую набережную, к дому сорок три. Их потом швейцар найдет и в полицию снесет. Смотри только аккуратно, а то какой ретивый городовой повяжет, спасай тебя потом. Если кто из воров спросит, всегда отговоришься. Мол, видел, как полиция гетца с товарищем повязала, побоялся, что они расколются, да и отнес их вещички от греха. Савося на шпалерной посидит, ума наберется. Про тебя говорить не станет, ему кража мехов ни к чему. На шпалерной в описываемое время находился первый в России дом предварительного заключения. Так тогда называли следственный изолятор. Давай кольцо, я его потерпевшему отнесу. А зачем относить? Может, себе оставим? Кольцо-то хорошее, старинное. Тут сотни три, а то и поболее можно получить. Запомни, Лука. Я в сыскной работаю, чтобы воров искать, а не чтобы самому воровать. И деньги я с потерпевшего взял потому, что платят мне 30 рублей в месяц, из которых 15 я отдаю за комнату. И чтобы тебя не обидеть, я тебя ведь по отчетам не провожу, и деньги разыскные на тебя из казны не получаю. Я сначала о деле пекусь, а потом уж о себе, а не наоборот. «Давай кольцо!» Несмотря на то, что на розыск похищенного у герцога имущества были ориентированы все агенты сыскной и наружной полиции, результатов не было. Кунцевич хотел было посадить всех подозреваемых в холодную и промурожить там недельку-другую, а вось кто и сознается, но герцог своего разрешения на это не дал. Ну не мог же их высочество остаться практически без прислуги. Он иногда просто своих людей не отпускал. Концевичу приходилось общаться с ними дома, где, как известно, и стены помогают. Расследование зашло в тупик. Сыщик с самым понурым видом сидел в надзирательской, когда туда вбежал улыбающийся во весь рот Петровский. — Мечислав, нас в газете пропечатали! Вот, полюбуйся! Петровский хлопнул об стол свежим номером петербургского листка. Кунцевич меланхолично взял газету и стал читать заметку довольно обширная корреспонденция заканчивалась следующими словами при обыске произведенном затем у родной сестры гетса вологодской мещанки екатерины николаевой лебедевой проживавшей в доме номер тридцать за московскую заставою найдена масса золотых и серебряных вещей мехов и мануфактуры а также деревянная шкатулка принадлежащие ГЕЦу, в которой хранились квитанции на заложенные в разных местах ценности. При таких условиях ГЕЦ счел бесполезным дальнейшее запирательство и сознался в совершении различных краж числом до 13 на сумму свыше 5000 рублей. Чины сыскной полиции считают, что большинство потерпевших от краж ГЕЦа будет удовлетворено вещами, отобранными от его сестры и предохраненными в разных учреждениях, где таковые были заложены преступниками. Особо отличились в ликвидации шайки Геца агенты сыскной полиции господа Кунцевич и Петровский, которые распоряжением господина гадоначальника представлены к награждению. «Денег, наверное, дадут. Петровский аж светился». «Наверное». От прочитанного настроение Кунцевича не улучшилось. — Слушай, Леня, а почему сестра Гетца не к петербургскому мещанству приписана, а к Вологодскому? — Не знаю. Поможу, наверное. Она ж замужняя. — Бабенка, скажу тебе, огонь. И озорная, видать. Я при обыске у ней... Среди прочего, халат изъял и кольсоны мужские. Так вот, Гец их на себя не брал. Меха, кольца, другие вещи — все признал. А про эти, говорит, не мои такие не уворовывал. Ну, я к этой Катьке с вопросом, откуда, мол, кольсоны. Она глазки потупила и призналась. Полюбовник, мол, оставил. Муж, говорит, целыми днями в услужении у барина. Тот его со двора раз в месяц отпускает. Вот ей одной и скучно. «Эх, хороша баба! Жаль, что ее в допор посадили!» «Люня, ты ведь грамотный!» Петровский недоуменно вытаращил глаза. «Конечно, грамотный. Я прошлый год экзамен сдал на классный чин». «А коли грамотный, чего же ты, сукин сын, розыскные циркуляры не читаешь?» Несмотря на недельное пребывание в камере при Казанской части, Лебедев умудрился сохранить в чистоте одежду и не потерять степенный вид знающего себе цену человека. Сознаваться он и не думал. — Не брал я никаких денег и халата не брал. — Как же халат герцога у твоей супруги оказался? — Так она же объяснила, полюбовника ставил. Брательник у нее бедовый со всяким блатом водится. Так Кашкин полюбовник наверняка из их компании. Вот он-то халат и спер, его ищите. А с законицей своей шкурой барабанной я еще разберусь». Ну, никак не хотел лакей колодца. Однажды Кунцевич, дежуря по сыскному, просидел с ним всю ночь, но признания не добился. Не помогла и подсадка в камеру. Через неделю Ващинин приказал Лебедева выпустить. За содержание под стражей без достаточных оснований начальнику сыскной могло влететь от прокурорского надзора. Кунцевич выпросил у начальника сутки, сделал еще один визит к герцогу, потом съездил в книжный магазин товарищества Вольфа в гостином дворе, а вернувшись, велел доставить к себе Лебедева. Лакей, зайдя в кабинет, степенно поздоровался с сыщиком и, не спрашивая разрешения, сел на стол. Кунцевич, не отрывая взгляда от арестованного, открыл верхний ящик стола и молча выложил на стол томик Пушкина. Лебедев опустил голову. — Да искались ваши благородие. Черт вам выражит! — А ты думал не доищу всех, дурак, дурак! Не украл бы ты панталоны, век бы тебя не нашли. На исподнем сгорел. Ладно, хоть ты меня и помучил, а мне тебя жаль. Хочешь, научу, как облегчить твое положение. Научи, барин. Век буду благодарен. Тогда слушай. «Я деньги опять спрячу. А ты как в камеру вернешься, так попросись к следователю. Ну и объяви ему явку с повинной, как будто сам добровольно сознался. Все ему о краже расскажешь и укажешь, куда деньги спрятал. Тогда тебе и наказание будет полегче, да и хозяин, пожалуй, простит». Жалобы начинов полиции, конечно, градоначальник рассматривает. Но мне все равно необходимо вас допросить, так сказать, для чистоты дела, чтобы, знаете ли, у присяжных не было лишних сомнений, а у адвоката зацепок. Обвиняемый Краюшкин жалуется, что вы пытали его, как он пишет, электричеством. Что вы на это можете сказать?» Судебный следователь Скуридин внимательно посмотрел на Кунцевича. «Первый раз, что ли, на меня жулики жалуются?» Оговаривает Николай Борисович, вам ли не знать, да и как я его мог пытать электричеством, когда у нас в надзирательской керосиновое освещение? Ну да, ну да. Ладно, читайте протокол, подписывайте и можете быть свободны. Когда сыскной надзиратель вышел из камеры следователя, письмоводитель, недавно назначенный на должность младший кандидат, обратился к Скуридину. Младший кандидат на судебные должности. Недавний выпускник юридического вуза, готовящийся занять классную должность по министерству юстиции. Стажер. Интересный он тип. Кунцевич? Да, тип занятный. Знаменитость. Лекокс. Только и мы не лаптим щи хлебаем, ведь кражу у его императорского высочества, герцога Лейхтенбергского, ему так и не удалось раскрыть. — Разве? А я читал в газетах, что эта кража открыта. — Газеты врать не станут. Открыта кража. Только не Кунцевич это заслуга. — А кто же открыл? — Ваш покорный слуга. Кунцевич с подозреваемым, почитай, месяц бился, а я один раз поговорил и довел злодея до полного сознания. Лебедев мне и явку с повинной написал, и место, куда похищенное спрятал, указал. Представляете, что шельмец удумал? В шкаф спрятал, который в герцогской квартире на черной лестнице стоит. Там доски-стенки особым образом открываются, и если бы я его гада не расколол, никогда бы нам денег не отыскать. Мне за раскрытие этой кражи одна высокая особа запонки бриллиантовые пожаловала. вот полюбуйтесь. Через год Кунцевич получил коллежского регистратора. Сашенька переехала жить к нему, для экономии, как она говорила. Летом он взял отпуск, и они поехали в Тверскую губернию знакомиться с родителями невесты. Будущий тесть, сельский лавочник, далее уездного ржева, никуда не выезжавший, узнав, что жених потомственный дворянин и имеет классный чин, иначе как батюшко его не называл. Правда, имя путал. То Владиславом крестил, то Вячеславом. После бутылки Крапивинской рябиновки завода братьев Тимофеевых, который будущий зять угощал будущего тестя, Павел Петрович полез целоваться и, разойдясь, побожился, что для дочки ничего не пожалеет и даст приданое рублей до полутыщи. В общем, помолвка удалась, и вскоре они с Сашенькой поженились.